«Точно. Девочка очень влюбчивая, так что твой план с переключением внимания может сработать». Остаток тренировки пошел молча. Я рассуждал, на кого бы переключить внимание Нелли, но и девушку обижать не хотел, раз она реально настолько влюбчивая. Хотелось найти хорошую партию. Серега не подходил, поскольку не вписывался в мой план. «Ну какой из него герой? Будем откровенны».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 Посочувствовал один из парней. «Да бывает», — отмахнулся Кутузов. «Эти аристократки девушки вообще странные через одно». Но отец велел искать хорошую партию. «А, и ты сам не против всей этой горе-романтики», — прокомментировал второй. чего бы и нет. Девушкам нравится. Я вообще считаю, что счастье мужика определяется тем, насколько у него девушка довольна. Во всех планах», — ответил Кутузов Илья. Хм.